Часть восемнадцатая В кафе, когда он помогал ей снять пальто, Хельга взяла его за руку и сказала, «Это хорошо, что мы пока на три недели расстанемся. Эти сборы в Штрудербекине тебе только на пользу, да и мне тоже. Я уже все уложила». «Придется, родная моя, все распаковать обратно. Плакали сборы. Ты же слышала новости». Он заказал кофе и чай, попросил меню, взял у нее из рук зажигалку, дал ей прикурить, выудил сигарету из ее пачки. — Раз уж ты опять начинаешь курить, плохо твое дело. А новости я, конечно, слышала. Они взяли этого Беверлоу, он убит, а она сбежала, вот только что с мальчиком. Мальчика они вернули, а она вскоре объявится. Так что... Не миновать очередной акции, Хельга, ведь это не просто два человека, это целая разветвленная сеть, огромный лабиринт со своими потайными ходами, лазейками и ловушками. Надеюсь, они отменят сборы сразу, уже сегодня, чтобы не поднимать нас, как тогда, среди ночи. Он умолк, пережидал, пока официантка поставит кофе и чай. Да, немножко кросса, футбол, стрельба, теория, отдохнуть мне бы, наверное, сейчас не помешало. Но в эту пору в Штрудербекине не больно это весело, в лесу холодно, мокро, голо. И вообще, по мне, лучше бы настоящий отпуск, никуда не уезжать, посидеть дома, отоспаться, поговорить по душам с Бернхардом, в кино прошвырнуться, с Карлом подискутировать, с тобой поговорить. Что ты имела в виду, когда сказала, что мои сборы и тебе на пользу? Просто расстаться с тобой по-настоящему, а не как сейчас, когда ты и здесь, и не здесь, а где-то далеко-далеко, чуть ли не в Африке. Не говорить просто так, без конца ни о чем. Не знаю, зачем тебе это. Ведь она в тебе, а ты в ней. Я — это не о ребенке, которого она ждет. «И потом, если бы не мальчик, если бы не Бернхард, ты бы давно к ней ушел, разве нет?» «Меня одну быстро сбросили со счетов, очень быстро. Нет, лучше я пока обожду распаковывать твои вещи, может, они тебе пригодятся, когда ты надумаешь к ней уйти». Она улыбнулась. Он придавил в пепельнице недокуренную сигарету, — Потом передал ей меню. «Будешь что-нибудь есть?» «Нет, спасибо. А ты?» «Нет». Он взял у нее меню и положил возле своего стакана. «Расстаться, говоришь?» «Да, может, тебе надо какое-то время пожить с ней, чтобы понять, что с ней ты жить не сможешь. Ты ведь мечтаешь только об одном — быть с ней». «Да», — ответил он, — «да». Вспомнил Сабину, ее мокрые волосы, когда она ночью принесла ему поесть и поцеловала его, а потом еще раз и еще уже после, когда он перед тем, как сменяться, поставил пустую мисочку на ее подоконник. — Да, но ты можешь смеяться, у меня сердце разрывается, когда я думаю о тебе, когда я думаю о Бернхарде и еще о том, что придется оставить службу. А я и не думаю смеяться. Уж немножечко-то я тебя знаю, но в одном я уверена. Ты уйдешь с ней, уйдешь за ней. Может, ты уверена и в том, что я вернусь? Нет, не уверена. Хотя, конечно, надеюсь, да. Да, я надеюсь, а тебе, наверное, страшно вот так решиться. «Да, страшно, но я решусь. Меня только заботят, ну, практические вещи, наши долги, и еще, как мне быть, если придется бросить службу, уйти из полиции?» «Что ж, в одном можешь быть уверен и не сердись, что я так говорю. Тогда тебе, наверное, не придется платить алименты. Странно, у меня на нее совсем нет зла, у нее такой приятный голос». И она так счастлива со своей дочуркой. Пойду работать, поживу сперва у Монки. У нее и работа для меня найдется, и Бернхарду будет хорошо. А ты? Нет, из полиции ты не уйдешь. Я к Хольцпуке пойду, к Дольмеру, если надо, к Стапски прорвусь. В конце концов... Торчать целыми днями у бассейнов, на приемах, по обувным магазинам таскаться? не тут не только твоя вина. Если это вообще твоя вина, нет уж. В конце концов, я вышла замуж за полицейского, и когда он ко мне вернется, если он ко мне вернется, пусть полицейским и останется. Пусть засунут себя... В какое-нибудь акулье отделение, я имею в виду, где ловят тех финансовых акул, которые и нас облапошили. Только прошу тебя, Хуберт, уходи поскорей. «Да», — ответил он, — «сегодня же. Отправлюсь прямо туда и увезу ее, ведь пока что я ее телохранитель. Машину оставлю у Хубрайхина, ты потом заберешь». Он оставил машину у ворот, помог Хельге отнести покупки. Навстречу выбежал Бернхард с запиской в руке. «Папа, тебе нужно позвонить по этому номеру». Он потащил сына с собой к телефону и, набирая номер, обнял его за плечи. Это был домашний телефон Люлером. Он вспомнил, хотя почти не общался с ним вне службы, да и не хотел общаться. «Ты, конечно, уже в курсе?» — спросил Люлер. «Догадываюсь», — ответил он, — «сборов не будет». «Точно. Кладбище. И не в Хорнаукене, а в Хетцеграте. Нам поручено закупорить эту дыру. Совершенно секретные похороны с участием абсолютно засекреченных лиц, включая покойника. Ради такого случая даже в форме. Сбор в семь тридцать возле выезда на Толмсховен». Пуки шлет привет. Командовать парадом будет Дольмер, собственной персоной, незримо, разумеется, наверное, с ратуши, а то и с вертолета, весьма важный покойник. И отважный, я тебе скажу, не в гробу, разумеется, а при жизни. Так что завтра. А сборы не отменены, откладываются. Меня не будет, я буду уже далеко, я. То есть как? Заболел, что ли? «Нет, я уезжаю». «С Хельгой и парнем?» «Нет». «Один?» «Нет, скажи спуки пусть ищет мне замену». Хельга уже вынесла к машине чемодан и сумки, открыла багажник. «Форма тоже там», — сказала она. «Я не стала вытаскивать». Она улыбнулась. Вдруг понадобится, мало ли что. Наперед не угадаешь. Ну, а теперь тебе больше всего на свете хотелось бы остаться, верно? Да, но я поеду. Только с Бернхардом не слишком торжественно прощайся, не так серьезно, ладно? Я ему скажу, что у тебя особое задание, что-нибудь секретное. Ну да, пока газеты не пронюхают и не раззвонят... «Какое это особое задание? Нет уж, что-нибудь другое придумай, без этих слов, ладно?» Он посмотрел ей прямо в глаза, не узнавая этого голоса, в котором перемешались горечь, грусть и бодрое напускное безразличие. «Не забывай», — сказала Хельга, — «ей тоже нелегко ей совсем не так просто». Он только махнул мальчику, который как раз вышел на крыльцо, вскочил в машину, завел мотор и рванул с места.